Глава 7. Медиа-менеджмент Медиа-менеджмент как интегрирующая система. В современной России продолжается нелегкий поиск путей теоретического и практического освоения менеджмента как науки управления. Тем более, что в течение многих десятилетий в рамках господства административно-команды системы в нашей стране сформировалась потребительская психология, негативное отношение к менеджменту, предпринимательству. Процесс реформирования общества на рубеже 20 21 веков, переход от плановой экономики к рыночной, реализация определенной самостоятельности предприятий в условиях децентрализации и приватизации, ориентация на развитие потребительского рынка, включая сферу медиакультуры, массовая печать, книгоиздательство, кино, видеопроизводство, телевизионные радиопрограммы, мультимедиа и другое, способствует повышению интереса к опыту управления в системе рыночной экономики менеджмент от английского «to manage» – «управлять», «управление», «система управления». Впрочем, трактовок менеджмента существует немало. И это оправдано так, на любой э, стадии э, развития организации мы имеем дело с менеджментом различного типа – технологическим, коммуникационным, финансовым, рекламным, корпоративным, функциональным и так далее. В общем виде менеджмент – это определенная наука, основанная на умении добиваться поставленных целей, используя труд, мотивы поведения, талант и интеллект разных людей. Другими словами, менеджмент – это человеческие возможности, с помощью которых руководители используют ресурсы для достижения стратегических и тактических целей организации. Менеджмент – это совокупность современных принципов, методов, средств и форм управления, направленных на повышение эффективности работы организации. Предметом меди медиа-менеджмента является система управления информационной коммуникационной сферой, комплексный процесс формирования медиакультуры общества. Дело в том, что время, в которое мы живем, это время динамичных перемен, социальных процессов, как и информационные, развиваются быстро и зачастую хаотично. Существенной проблемой является противоречие между личностью и обществом. Одна из главных причин разбалансированности мира – одна из кардинальных проблем, от решения которой во многом зависят темпы социального прогресса, ценностные ориентации и духовные принципы общества. Углубление этих противоречий приводит к деградации личности, к усилению ее апатии и отчуждения, к укреплению ложных ценностей в обществе, что является в конечном итоге причиной антисоциального поведения, агрессивности, военных конфликтов, межнациональной розни, терроризма и тому подобное. Одним из главных вызовов эпохи, как уже было отмечено, является информационный взрыв. Власть информации, власть медиа. Фактом инфо информационной эпохи стало и... Менеджеральная управленческая революция, которая ускорила процесс демократизации во многих странах, способствовав преодолению кризисных явлений в системе социальных и рыночных отношений. Под влиянием менеджеральной революции увеличивается доля интеллектуальной собственности в совокупности национального продукта. В России на рубеже 20 21 веков формируется новая управленческая культура, предпринимательская в том числе. Ее суть заключается в том, что в ней особое значение приобретает рациональное начало, информация, знание, научное проектирование, социальное моделирование. В этой связи возрастает роль медиакультуры как посредника между обществом и государством, человеком и властью. Медиакультура включает в себя культуру передачи информации и культуру ее восприятия. Она может выступать и системой уровней развития личности, способности воспринимать, анализировать, оценивать медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать новые знания и так далее. Менеджмент в информационно-коммуникационной информационно сфере, как государственный, так и частный, способен упорядочить этот процесс по вытязе его КПД. Следует отметить, что медиаменеджмент Многозначный термин, обозначающий, первое, социально-экономический институт, влияющий на образ жизни, сферу политики и культуры, предпринимательскую деятельность. Второе, совокупность лиц, занятых управленческим трудом в сфере нематериального духовного производства и распространения медиапродукции, газет, журналов, книг, фильмов, теле- и радиопрограмм, товаров типа DVD, CD, мультимедиа и другое. Третье – научную дисциплину, изучающую технико-организационные и социально-экономические аспекты управления медиасферой, процессами производства и потребления информации, воздействия ИКТ на общество и так т.д. Медиаменеджмент – это особый вид социальной деятельности, так как главная задача медиа – представлять те или иные точки зрения, взгляды и позиции быть своего рода коллективным сознанием читателей, слушателей, зрителей общества в целом. Медиаменеджмент в России, как и наука-медиалогия, находится в стадии формирования. В теории коммуникативистики, как и в теории культуры, а антропологии, семиотики, социологии, безусловно, есть опыт изучения истории устных культур, наскальных рисунков, рукописных книг, разных средств коммуникации между людьми. По мере бурного развития медиа в 20 веке, внимание исследователей, как зарубежных, Адорна Т, Барт Р, Бел Д, Виньямин В, Бергер П, Делёжи, Кристева Ю, Луман Н, Маклюин М, Маркузи Г, Ортега и Гассет Х, Хоркхаймер М, Рашков Д, Тофлер Э и другие. Так и отечественные Библер В, Борев В, Грабельников А, Головко Б, Дьякова Е, Засурский Я, Карамурза С, Кириллова Н, Лотман Ю, Олежка В, Попов В, Разлогов К, Тульчинский Г, Федоров А, хелько Н, Шариков А и другие, стали привлекать уже не отдельные средства массовой информации, а сама система массовой коммуникации в обществе, специфика воздействия СМК на личность. Одна из главных проблем медиа-менеджмента является ли медиапространство управляемым или спонтанным, и до каких пределов. Решение этого вопроса зависит от многих причин. Во-первых, от зрелости гражданского общества, во-вторых, от государственной медиаполитики, в-третьих, от уровня медиакультуры общества, медиаобразованности его граждан, в-четвертых, от экономики и в-пятых, от системы функционирования разных социальных институтов, которые поддерживают равновесие в обществе и так далее. Все все были действенными регуляторами, осуществляющими не только информационно-аналитические функции, но и экспертные, становятся научные данные о медиаполитике и медиакультуре общества. От них зависит соотношение стихийного и рационального в медиа-менеджменте. Медиа-менеджмент – это комплексная дисциплина, опирающаяся на разные методы научного познания, синергетики, геологии кибернетики, информатики, различных общественных наук, культурологии, экономики, политологии, социологии, педагогики. Менеджмент – это э, не только наука, но и искусство управления медиасферой. В нем соединяются экономические знания с интуицией, творческими возможностями людей, их индивидуальные особенности и умение применять законы и научное предвидение с конкретными потребностями времени и общества. Сущность меди медиа-менеджмента определяет структуру его системы. Он состоит из таких компонентов, как субъект управления, объекты управления, процесс управления и механизмы управления. К субъектам управления относятся органы власти – федеральные, региональные, местные, определяющие медиаполитику, гражданские институты общества, творческие союзы, гильдии, ассоциации, институты, информационного менеджмента и финансо-промышленной группы, субсидирующие СМК. Объекты управления потребители, читатели, зрители, слушатели, информационные процессы, медиасфера и медиаресурсы разных уровней. Механизмы медиаменеджмента определяются целями и задачами государственного регулирования, политическими, юридическими, экономическими, социальными Сюда относится планирование, проектирование, создание медиаорганизаций, издательств, радиокомпаний, э, редакций, киностудий и так далее. Их постоянное инновирование, технологическое совершенствование, расширение медиапространства, и медиарынка, реализация творческого потенциала, профессиональная подготовка специалистов, медиаобразование потребителей и так далее. Всё это доказывает, что медиаменеджмент это интегрирующая система Atlanticского Integration воссоединение в исполнении о целое. Под интеграцией с точки зрения медиа-менеджмента понимается весь процесс взаимодействия разных медиакультур и организаций с государством и обществом, внешней средой, рынками сбыта, системой маркетинга и пиар-технологиями, научной, образованием и так далее Интегрированная система подразумевает объединение всех функциональных систем в единое целое, в первую очередь на общей информационной основе. Интеграция должна отражать картину информационной взаимосвязи систем в пределах не только одной компании но и разных медиаструктур в масштабах города, региона, страны. Объектами интеграции в управлении могут быть цели, сами организации и их подразделения, виды деятельности, функции, процессы управления и производственные процессы – весь жизненный цикл медиапродукции. Факторами интеграции выступают рынки, в том числе и международные, новые технологии и необходимость их освоения, проникновение на рынки других стран и регионов, повышение профессионального уровня сотрудников, возникновение таких новых форм организации, как сетевые и виртуальные. В современных условиях выделяют культурологический аспект интеграции, так как построение эффективной организации в конечном итоге сводится к соединению различных субкультур путем разработки общих целей, общего языка и общих процедур принятия решения. Выделяются три направления интеграции. Горизон, горизонтальная интеграция. Сопряжение задач управления между технологическими и функциональными подразделениями. Внутренняя интеграция задач планирования анализа. Горизонтальная интеграция связана с расширением номенклатуры производства путем освоения выпуска родственных товаров. Вертикальная интеграция – межуровневое взаимодействие системы С точки зрения организации производства вертикальная интеграция означает освоение фирмой производства товаров разной степени сложности. В современных условиях очень важным направлением выступает интеграция приобретаемых, объединяющихся предприятий в компанию. Этот процесс связан с созданием медиахолдинга фирмы финансово-промышленных групп, продюсерских центров с целью повышения эффективности медиа-менеджмента. Изучение медиа-менеджмента продиктовано не только развитием технологической базы СМК, но и потребностями современного общества, его медиакультуры, медиаполитики, медиаэкономики, а также перспективами соединения единого информационного пространства страны и мира. Более того, построение информационного общества должно базироваться на доминирующем развитии человеческого интеллектуального капитала. В условиях информационной экономики информационного капитализма, формируется новый тип экономики. В США и в других западных странах информационная экономика существует наряду с традиционной, причем она усваивается наряду с экономической психологией, только в этом управленцы видят залог экономического ро роста. В России это поле еще не освоено, в этом плане у нее есть перспектива.